Глава двадцать пятая. Я семью хочу, Ась. Агния. Он глаза закрывает, дышит тяжело. Выгоняю Таську из прихожей, нашусь по квартире в поисках своего телефона и дрожащими пальцами набираю единый номер экстренной службы. Что ты делаешь, Ась? Хрипит Дема. Врача хочу тебе вызвать. Как на зло телефон подвисает. У меня выдыхает. В кармане штанов мобильник, там номер моего врача. Не надо скорую, ему позвони. Обшариваю его карманы, прикладывает палец, разблокирует мне его. Контакт оказывается открытым. Сам звонить хотел, но почему-то не стал. В панике мечусь из угла в угол, дозваниваясь до непонятно пока кого. Что стреслось, Заколов? Раздается в трубке. Это не Димит, меня Ася зовут, а ему плохо. Приезжайте, пожалуйста. Он просил именно вам позвонить. Мы говорим минуту о симптомах, слушаю рекомендации, киваю, высылаю врачу адрес съемной квартиры. Растягиваю Димида рубашку, бегу перебирать аптечку. Я не знаю, кто хозяин этой квартиры. Но лично скажу ему спасибо за то, что она собрана на все экстренные случаи жизни. Кладу соколову в рот таблетку нитроглицерина, засовывает ее под язык. Постарайся просто спокойно дышать, прошу его. Приоткрываю дверь в подъезд. Там окно открыто и сюда дотягивается свежий воздух. Мамочка, из комнаты выглядывает мышонок. Что с папой? Он заболел? Да, малыш, иди пока посмотри мультики. Сейчас приедет доктор и вылечит твоего папу. А можно я лучше с ним посижу? – просит она. Нет, Тась, я прошу тебя иди в комнату. Ладно. Грустно вздохнув, уходит. Врач добирается до нас быстро, меряет дюйми давление, осматривает, задает быстро какие-то вопросы, меня хвалит за то, что все сделала правильно. Соколова забирают в больницу. Он пытается сопротивляться, но сильная слабость не дает ему долго это делать. Мне поехать с вами? Ловлю врача за рукав. Позвоните лучше через пару часов, я вам все скажу. Пока подозрение на инфаркт. Быстро обследуем, будет известно точно. Я обязательно позвоню. Привожаю его, закрываю дверь и сама сажусь туда, где сидел Демид. «Боже, скажи, где я так провинилась, что ты не перестаёшь меня наказывать? Пусть всё будет хорошо с Соколовым, пожалуйста!» «Мамуля, не плачь! Папа обязательно выздоровеет! Хочешь, я сделаю тебе вкусный чай?» Рядом оказывается мой мышонок. «Очень хочу чай. Только осторожно там, ладно? Не обожгись!» Малышка важно кивает и убегает на кухню. Заботливая моя девочка. Она очень повзрослела после всех событий. И врача не испугалась, а раньше убегала и плакала. Я горжусь своей дочкой. Она иногда сильнее меня. Сижу тут без сил, а должна её успокаивать и говорить, что всё будет хорошо. «Мам!» — зовёт из кухни Тася. «Чай готов! Иди скорее, он вкусненький такой! М-м-м!» Улыбаюсь. Раз вкусненький, точно надо идти. Засекаю время, чтобы позвонить доктору ровно через два часа, и шлепаю босыми ногами к дочке. Она расстаралась, положила в красивую тарелку печенье, высыпала в вазочку разноцветные конфеты. Я вспомнила, что Демид приехал с пакетом, он так и остался в прихожей. Забираю его, вытаскиваю набор детской посуды. Ух ты, мой любимый слоник! Подпрыгивает радостное Тасенька. И даже с кружечкой. Это папа принес. Да. Сажусь на табуретку. А можно я тогда чай перелью в эту кружку? Обнимает ее ладошками. Помочь? Предлагаю ей. Мамочка, ну я же уже большая. Напоминает с деловым видом. Конечно большая. Прости, пожалуйста. Устало облокачиваюсь на стену и наблюдаю за ней. Немного разливает на стол. Берёт тряпку с раковины, всё вытирает за собой. Споласкивает первую кружку и ставит её на сушилку, поднявшись на носочки. В тарелку со слоником выкладывает композицию из печенья и конфет. Довольно забирается на свою табуретку и отхлёбывает чай. А я крошу печенье в пальцах и считаю минуты до новостей. Пью чай, чтобы сбить сухость во рту. Вкуса совсем не чувствую, а дочка довольно причмокивает. Значит, и правда вкусно. Сама же наливало. Я ей верю, но нервы не дают мне на что отвлечься. И как так вышло, что этот мужчина стал таким родным для меня за такой короткий срок? Это не имеет никакого значения. Просто так случилось, что мы встретились. Напоминалка вибрирует. Набираю врача. Какая вы пунктуальная, Ася! Смеется он. Как раз держу в руках результаты обследования. Скажем так, отделались легким испугом. Я его покапаю несколько дней, проведу лекцию на тему того, как надо сбрасывать нервное напряжение, и верну его вам. Но придется проследить, чтобы Демид выполнял все мои указания, иначе в следующий раз это и правда может быть инфаркт. Справитесь? Постараюсь. К нему можно? Сегодня лучше не стоит. Его обкололи уже, пусть это спится. А завтра после десяти, пожалуйста, заходите. Бульона ему домашнего привезите, он любит. Понижая голос, говорит врач. Поняла вас. Выдыхаю с облегчением. Обязательно привезу. Тась, собирайся. Обращаюсь к своей хозяйственной малышке. Мы идем в магазин. Карточка Демида пригодилась. В ближайшем продуктовом долго выбираю курицу, овощи, свежие фрукты, зелень. Тася просит детский йогурт с разноцветными шоколадными шариками и творожный сырок в глазури. Их тоже бросаем в корзинку. Даю ей полчасика побегать во дворе, пока сама дышу воздухом на скамейке. На город плавно наползает липкая духота. Похоже, ночью будет дождик. Хорошо, хоть пыль немного прибьет и утром дышать будет легче. Малыш, пойдем, зову дочку. Маме еще готовить. «А можно я помогать буду?» Скачет ко мне, спотыкается о камушек, приземляется на коленку. Встаёт, невозмутимо отряхивается и подходит. Точно повзрослел мой мышонок. «Овощи будешь красиво резать», — предлагаю ей. Дома быстро обрабатываю ссадину. Ставлю вариться курицу, чищу картошку, а Тася возится с разноцветным болгарским перцем. Аккуратно режет его на колечки, любуется делом рук своих, И принимается тереть морковку. Помощница моя, гладжу ее по голове. Супчик у нас получается очень легкий и красивый. Ушонок повырезала из картошки сердечки. Я очень старалась сварить их так, чтобы не развалились. Свежую зелень мелко рублю и складываю в отдельный контейнер. Готовлю с собой посуду, салфетки и на гудящих ногах иду в душ. Еще один сумасшедший день подошел к концу. Утром возникает проблема. В чём везти суп? В квартире нет ничего подходящего. Как назло, даже банок с нормальной крышкой нет. Пришлось пройти по соседям со странной просьбой одолжить мне банку. Довожу бульон до кипения, наливаю в тару и кутаю в полотенце. Должна теперь довезти горячим. Тасенька надевает то самое красивое платье, что купил ей Демит. А я, несмотря на все уговоры дочери, выбираю практичные джинсы. К Демиду попадаем около одиннадцати. Привет, можно? Заглядываю в одноместную палату участной клиники. Что за турецкие вопросы? Улыбается Дема. Выглядит он уже гораздо лучше. В моей груди расправляется тугая пружина, застрявшая там со вчерашнего дня. Папа, как ты себя чувствуешь? Спрашивает наш мышонок. Теперь гораздо лучше. Очень тебя напугал вчера. Капельку, хитро щурится дочка. Мама испугалась больше. Какая ты у меня смелая! Он уж светится весь. Конечно. Гордо поднимает подбородок выше, маленькое чудо. А мы с мамой и тебе вчера весь вечер суп варили. Он волшебный. Ты от него сразу поправишься. Я как раз достаю банку, проверяю. Ничего не пролилось и суп все еще горячий. «Какая красота!» Дёма разглядывает содержимое банки с кусочками отварного белого мяса и цветными овощами. «А можно мне прямо из банки?» Просит он. «Сто лет не ел суп из чего-то, кроме тарелок. Этикет, чтоб его!» Беззлобно ворчит. Убираю тарелку. Соколов спускает ноги с кровати, разворачивается к тумбочке. Вручаю ему ложку, баночку со свежей зеленью. Он довольно урчит, вдыхая ароматы домашней кухни. А такого я не ел уже целую вечность. Мышонок, вы с мамой и правда волшебницы. С удовольствием кладет в рот очередную ложку своего обеда. Я же говорила, важно отвечает Тася. Вы пару дней без меня потерпите, Ось. Меня тут подлатают и я снова буду в строю. Лежи столько, сколько скажут врачи. Сердцем ведь не шутят. Глажу его по руке, пока Тася изучает палату. Он перехватывает её, подносит к губам. Моё сердце с вами теперь, и ему хорошо. А это так, нервы подкосили, навалилось. И курить надо бросать. Поможешь мне с этим? Ведёт губами по тыльной стороне ладони, глядя прямо в глаза. Помогу. У меня предательски садится голос от этого прикосновения. Я люблю тебя, Ась. Вернее, не так, вас люблю. Обеих, тебя и нашего мышонка. А ещё сегодня, пока лежал тут, фантазировал о двух пацанах. Семью хочу с тобой.